88. Невесомы дары и сокровища духа и незримо. Нельзя ни продать, ни купить. Можно ничего не иметь, но владеть ими, и можно владеть всем земным, но их не иметь. Двое сидят рядом и даже одеты одинаково. У одного нет, а другой их имеет. И кто знает, что, Имеешь ли их ты, если ты о них умолчишь? Как определить их величину и ценность? И у кого есть весы, чтобы их взвесить? Но могут они проявиться в творчестве. И потому путь искусства есть путь выявления сокровищ накопленных. Это есть кристаллизация в плотных формах огня духа. Также в поступках, чувствах и мыслях уявляются огни духа. И выносит человек из сокровищницы сердца своего на свет дня свет, который в нём есть. Светом своим светите и свет ваш перед мраком земли да не угаснет.